Баранов не выспрашивал, что у старого морехода на душе. Подливал и подливал ему, пока тот не опьянел и опять не начал ругать Гераську Измайлова. На юго-восток от Камчатки восемь тысяч верст, а то и миль. Все вода и вода, возмущался, глядя неуправителя. На Михаиле при его ветхости и с попутным ветром до суши за полгода не добраться. Баранов, будучи из бычеровом на короткой ноге, пошутил было: "Учёный-то Штурмана вдвойне быстрее тебя транспорт привели. Тот взбеленився вдруг: "Вот и оставайся с их блюдерождениями и монополиями, а я без работы не буду. Мне тоже пора в Россию, старый мой Дмитрий Иванович, непутевый". Зря, сердцеиш вздохнул Баранов. Правитель не держал его, и лишь когда узнал, что тот забирает с собой девку, дочь Кутадского монаха, в своей власти остановил судно в бухте. Но дело оказалось крученым. Девку, крестницу Исмаилова монахи безведом Абаранова обвиняли с Бачировым. Отец негодовал, не понимая, как это дочь могут забрать без его решения. Мариход же по праву возил законную жену. Неволей пришлось правителю задаривать отца и родственников, и опять суетится с миссией для права и власть. Пакетбот за Тимоей Соватей ушёл следом за святой Екатериной. На ней без благословения братии и архимандрита да ина покинул, как отец Макарий. Но у Налашки его нашел иркутский купец Киселев, также негодующий на козни шелиховских наследников, и стал уговаривать плыть в Россию, а дальше к самому царю за правдой. Монах проповедовал и пророчествовал, призывая всех природных русских вернуться в отечество свое, ибо земля эта, чужая и обманная, не примет их, а своя оставленная забудет. На другой уже год дошли до кодяка слухи, что бочаров отказался взять на лашке компанистский груз, но за взятку в 200 бобров вывез беглого монаха и артель купца Киселёва с ящику оливками недовольными российско-американской компанией. Грозил Иркутский купец до царя дойти и монополию отменить. Рассказывали потом казаки и промышленные, служившие на святой Екатерине, что Бочаров, прибыв в Охотск, решил оставить службу, выйти на пенсион по старости, поселиться с молодой женой-индианкой в тихом месте, безгрешно дожить остаток дней, моля Бога о спасении души и безболезненной кончине. Всю зиму на Уналашке... И лето в вёйаже он провёл в вынужденной трезвости, спокойно и тихо. Лишь иногда ни с того, ни с сего начинал проносить Измайлова, пропавшего в океане с экипажем на блуждающем Михаиле. Заметили ли люди, что он повадился разговаривать сам с собой, оставшись наедине. Да так при этом, увлекаясь Кто начинал грозить кому-то кулаком и показывать книтешь на юго-восток против курса судна, на люди же Бачеров своё дело пускался в рассуждение о том, что праведный смирится, как Николае Чупроф на уналаштя, чем-то хитро не весь куда, чтобы быть зарытым на неизвестном острове, как тареважный под штурман Мухаплёв. Но праведные думы оставили Бочарова, едва он прибыл в Охотск. На паву с молодой женой он так запил, что вытрезвить его не смогли ни гауптвахта, ни строгости правителей порта. В охмелю отправился на божий суд старый мореход, всю жизнь бесстрашно искавший неведомое, к концу пути ставший лишним на им же открытых землях. Был бы черов зарыт без отпивания за оградой кладбище, рядом с утопленниками и самоубийцами. Могила его вскользь затерялась. Но многие староверые, по той и другой стороне океана, поминали его и молили отца небесного быть милостивым к моряходу. Молился за грешного и отец Герман. Его молитва имела большую силу. Глава восьмая. Злые ветры. Есть жизнь и погода на Кадьяке, все зависит от ветров. Задует с севера холода, задует с востока туманы, повеет с запада или юга, светит над скалистым островом ясное солнце. На коньке избёнки у Сапожникова резные петухи призывали весну. На Благовещенье задружная семья ходила купаться на речку. Вишней водой обмывала скот, брызгала на домашнюю птицу. За окнами блистал океан, наполняя дом ярким светом, день и ночь слышимый бил белыми гребнями в скалы, грозя кому-то своим гневом. Но вот и он успокоился от бурь. Совствуя с Василием, загрузив байдару, отправились водным путём в крепость. Ворота были распахнуты, два десятка промышленных спускали на воду северного орла. На причале стоял Кустинин в застиранных офицерских штанах, всё ж туке с чужого плеча и с важным видом наблюдал за работами. Кричать на купол церкви, табаки ступили на берег, выволокли лодку на песок. Транспорта не было, спросил Сысой Кускина.